с молотом на плече, с огромными руками, на левой четыре пальца, расплющенный указательный отсутствовал, косой на один глаз, кожа чёрная, станом прямой и дюжий как бочка, он был похож на шагающую башню, и все теснились позади, следуя за полотом его спины. всякий побежал к себе домой захватить аркебузу, резак или молоток. И я признаться не поручусь, что всякий вошедший вышел обратно в ту же ночь. Видно иной бедняга не разыскал своих доспехов. Потому что, говоря по правде, когда мы вышли на площадь, Нас было маловато, но кто не отстал, тот всегда молодец. По счастью, дверь ратуши оказалась не запертой. Пастух был так уверен, что его бараны дадут себя остричь до последнего незаблевев. Что и его псы, и он сам спали сладким сном невинности, отлична по обедов. Таким образом, в нашем приступе не было ничего, должен сознаться, героического. Нам оставалось, что называется, вынуть сороку из гнезда. Мы её оттуда и извлекли, нагишом и без штанов, похожую на ободранного кролика. Рекен был человек жирный, с лицом круглым и румяным, с мясными подушечками на лбу над глазами, вида слощавава, не добрый и не глупый. Он это нам и показал. Он сразу же понял, в чём дело. Испуг и злоба Мелькнули в его серых глазенках, запрятанных в складке век. Но он тотчас же оправился и властным голосом спросил нас, по какому праву мы проникли в дом закона. — Я ему сказал, чтобы ты в нем больше не спал. Он рассверепел. Сосуа ему сказал, — Мэтр Ракен, Теперь грозить не время. Здесь вы, обвиняемый, мы пришли требовать у вас отчёта. Защищайтесь. Он тотчас переменил тон. Но, дорогие сограждане, сказал он. Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Кто из вас жалуется? И на что? Разве я не остался здесь, рискуя жизнью, чтобы вас охранять? Когда все другие бежали, мне одному пришлось бороться с мятежом и чумой. В чём, меня упрекают? Разве я по винен в язвах, которые я пытаюсь уврачевать? Я сказал: "Говорят, опытный врач даёт ране загнить". Так поступаешь и ты, ракен целитель города. Ты уточняешь, метешь и кормишь чуму, а потом доишь обе свои скотинки. Ты столкнулся с ворами, ты поджигаешь наши дома, ты предаёшь тех, кого ты должен охранять. Ты руководишь теми, кого должен карать. Скажи нам, изменник. это ты из трусости или из алчности занялся этим гнусным ремеслом что ты хочешь чтобы тебя повесили на шею какую надпись вот человек продавший свой город за 30 сребренников за 30 сребренников не так мы глупы цены возросли со времён Искриота или вот старшина который, чтобы спасти свою шкуру, продавал сограждан с молотка. Он расверепел и сказал: "Я делал то, что должен был делать, то, на что я имел право. Зачумлённые дома я жгу, таков закон. И ты называешь зачумлёнными? Ты метишь крестом дома всех тех, кто не за тебя". Кто хочет утопить свою собаку, обвиняя её в бешестве, это ты тоже, чтобы бороться с чумой, позволяешь грабить заражённые дома. Помешать этому я не в силах. А вам-то что за беда, если потом эти грабители сами мрут, как крысы? Сразу два зайца убиты вдвойне легче. Он будет нам рассказывать что истребляет чуму громилами, а громил чумой. И так понемножку он останется победителем в разрушенном городе. Разве я не говорил, помрет болезнь и останется один врач? Так вот, мэтр Ракен, начиная с сегодняшнего дня мы на тебя тратиться не станем. «Мы сами себя будем лечить, а так как за всякий труд полагается плата, то мы можем тебе дать, — Ганьё сказал, — на кладбище кровать. Это было, как если бы собакам швырнули кость. Они ринулись на добычу рыча. Кто-то крикнул, — уложим малютку спать!» К счастью, дичь спряталась в ольков и, прислонясь к стене, растерянно смотрела на оскаленные морды. Я отозвал собак. «Тубо! Предоставьте действовать мне!» Они не спускали с него глаз. Бедняга, голый, розовый, как поросенок, дрожал от страха и холода. Я жалился. Я ему сказал. «Ну, натягивай штаны!» С нас довольно, милый брат, любоваться на твой зад. Они расхохотались до слез. Я воспользовался затишьем, чтобы их урезонить. Тем временем этот скот вползал в свою шкуру, скрижища с зубами и меча недобрые взгляды, потому что чувствовал, что гроза удаляется. одевшись и поняв, что зайца излобит ещё не сегодня, он осмелел и стал нам дерзить. Он назвал нас мятежниками и пригрозил нам судом за оскорбление должностного лица. Я ему сказал: "Ты больше не должностное лицо, старшина, я тебя смещаю". Тогда его гнев обратился против меня. Желание отомстить взяло верх над осторожностью. Он сказал, что знает меня хорошо, что это я моими советами вскружил глупые головы этим бунтарям, что он обрушит на меня бремя их вины, что я негодяй. об яты неистовством, запинаясь, с присместом, он закидал меня щедрой дланью самой отборной бранью. Ганьёс просил: "Убить его, что ли?" Я сказал: "Ты поступил догадливо, ракен, что разорил меня. Ты знаешь, мерзавец, что я не могу велеть тебя повесить, не навлекая на себя подозрения в том, что действую из мести за мой сожженный дом. А пеньковый воротник был бы тебе к лицу, но пусть другие тебя им украшают. Тебя не убудет, если ты и подождешь. Главное то, что ты попался. Ты теперь ничто. Мы с тебя срываем, — свой пышный старшинский наряд. Мы сами берём в руки кормило и весло. Он пролепетал: "А ты знаешь, Бренён, чем ты рискуешь?" Я ему ответил: "Знаю, милый мой. Рискую головой. Что ж, я ею готов сыграть хоть в поддавки. Потеряю её, выиграет город". Его отвели в тюрьму. Там ему досталось ещё тёплое место, уступленное ему старым сержантом, которого посадили 3 дня назад за отказ повиноваться его распоряжениям. Пристава и воротарь ратуши, когда дело было сделано, говорили в один голос, что так и следовало, и они деркать всегда думали, что Ракен предатель. Что толку думать, сложа руки? До сих пор всё шло гладко, как ровная доска, где рубанок скользит, не встречая сучка. Куда же девались разбойники? И это меня удивляло. Я спрашивал: "Куда же девались разбойники?" Как вдруг слышу крик: "Пожар!" Ясное дело. Они грабили не здесь. На улице запыхавшийся человек сообщил нам, что вся шайка грабит склады Пьера Пуллара в Вифлееме возле ворот башни Лурдо, бьёт, жжёт, пьёт вовсю. Я сказал приятелям: "Не ежели им для пляски нужны музыканты, мы к их услугам". Мы побежали на Мирандолу. С Тираши открывался вид на весь нижний город, откуда доносился в тьме грохот шабыша. На башне Святого Мартина прерывисто гудел набат. "Товарищи, сказал я, придётся нам спуститься в самое пекло. Будет жарко. Готовы ли мы? Но прежде всего нужен начальник. Кто им будет?" Хочешь сосуа? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Отвечал он, отступая на три шага назад. Я не хочу. Довольный того, что я здесь разгуливаю в полночь со старым мушкетом, что велено будет, что надо будет, я сделаю. Но только не командовать из баби Божи. Я никогда ничего не умел решать. Я спросил: "Так кто же хочет?" Но никто не шевельнулся. Я этих голубчиков знаю. Говорить, ходить — это еще куда не шло, но когда требуется принять решение, никого нет. Вечная привычка — хитрить с жизнью. По-обывательски мямлить и щупать раз пятьдесят сукно, которые хочешь купить, торговаться и тянуть до тех пор, пока не упустишь или случай, или сукно. Случай представился — Я протягиваю руку, если никто не хочет, тогда я. Они сказали: "Идёт, но только чур повиноваться мне беспрекословно всю эту ночь, иначе мы погибли. До утра я один глава. Судить меня будете завтра. Согласны?" Все сказали: "Согласны". Мы спустились с холма. Я шёл впереди, слева от меня шагал Ганнё, по правую руку я поместил Барде, городского берюча и барабанщика. Уже при входе в предместье на Заставной площади мы встретили весьма весёлую толпу, которая добродушно направлялась целыми семьями, малюток за руку держа, прямо к месту грабежа. Совсем как в праздник. Иные хозяйки захватили с собой корзинки, словно в базарный день. Люди останавливались, глядя на наш отряд. Перед нами учтиво расступались. Они не понимали, в чём дело, и следуя за нами, невольно шагали в ногу. Один из них, цырюльник Перрюш, шедший с бумажным фонарём под самый нос, мне его поднёс. узнал меня и сказал: "А, -а, -а брюньён приятель! Так ты вернулся, что ж? Как раз вовремя! Вместе выпьем! Всё в своё время, переутчаю я. Мы с тобой будем пить завтра. Стареешь ты, Кола, жажда времени не знает. До да завтра вино разопьют". Они уже начали, поспешим. Или ты чего доброго потерял вкус к благородной влаге? Я сказал к краденному вину: "Да. Оно не краденное, а спасённое". Когда горит дом, лучше по-твоему так и давать, по-дурацки гибнуть добро. Я отстранил его с дороги, вор, и прошёл мимо. Вор. Повторили ему Ганье, Барде, Сусуа, все остальные, и прошли мимо.